Книга восьмая. Капитолий и его окрестности. Глава первая. Торжественная церемония во всех ее подробностях. Та ошеломляющая сила, которая привела Гуимплена в Винзор и в течение уже стольких часов возносила все выше и выше, теперь снова перенесла его в Лондон. Непрерывной чередой промелькнули перед ним все эти фантастические события. Уйти от них было невозможно. Едва завершалось одно, как на смену ему являлось другое. Он не успевал даже перевести дыхание. Кто видел жонглёра, тот воочию видел человеческую судьбу. Эти шары, падающие, взлетающие вверх и снова падающие, не образ ли то людей в руках судьбы? Она тоже бросает их. Она тоже ими играет. Вечером того же дня Гуемплен очутился в необычайном месте. Он выседал на скамье, украшенной геральдическими лилиями. Поверх его атласного, шитого золотом кафтана, была накинута бархатная пурпурная мантия, подбитая белым шелком и отороченная горностаем, с горностаемыми плечниками обшитыми золотым голуном. Вокруг него были люди разного возраста, молодые и старые. Они выседали так же, как и он, на скамьях с геральдическими лилиями, и так же, как и он,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 увенчанное короной кресло. Это был трон. Трон Великобритании. Гуимплен, ставший пэром, находился в Палате лордов Англии. Каким же образом произошло это введение Гуимплена в Палату лордов? Сейчас расскажем. Весь этот день с утра до вечера, от Винзера до Лондона, от Корлеоне-Лоджа до Вестминстерского дворца был днем его восхождения со ступени на ступень и на каждой ступени его ждало новое головокружительное событие. Его увезли из Винзера в экипаже королевы в сопровождении свиты, подобающей Перу. Почетный конвой очень напоминает стражу, охраняющую узника. В этот день обитатели домов, расположенных вдоль дороги из Винзера в Лондон, видели, как пронесся вскачь отряд личного Ее Величества конвоя сопровождавший две стремительно мчавшиеся коляски. В первой из них сидел пристав с черным жезлом в руке. Во второй можно было разглядеть только широкополую шляпу с белыми перьями, бросавшую густую тень на лицо сидевшего в коляске человека. Кто это был? Принц или узник? Это был Гуимплен. Судя по всем признакам, кого-то везли не то в лондонский тауэр, не то в палату лордов. Королева устроила все, как подобает. Для сопровождения будущего мужа своей сестры она дала людей из собственного своего конвоя. Во главе кортежа скакал верхом помощник пристава черного жезла. На откидной скамейке против пристава лежала серебряная парчевая подушка, а на ней черный портфель с изображением королевской короны. В Брайтворде, на последней станции перед Лондоном, Обе коляски и конвой остановились. Здесь их уже дожидалась карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, с четырьмя лакеями на запятках, двумя фарейтерами впереди и кучером в парике. Колеса, подножки, дышло, ремни, поддерживающие кузов кареты, были позолочены. Кони были в серебряной сбруи. Этот парадный экипаж, сделанный по совершенно особому рисунку, был так великолепен, что, несомненно, мог бы занять место в числе тех 50 знаменитых карет, изображение которых оставил нам Рубо. Пристав черного жезла вышел из экипажа. Его помощник соскочил с лошади. Помощник пристава черного жезла снял со скамеечки дорожной кареты парчевую подушку, на которой лежал портфель, украшенный изображением короны, и, взяв ее в обе руки, стал позади пристава. Пристав черного жезла Отворил дверцы пустой кареты, затем дверцы коляски, в которой сидел Гуимплен, и, почтительно склонив голову, предложил Гуимплену пересесть в парадный экипаж.